Серизец отступил с боями. Он признал, что физических насилий над Альверой при допросе не было. Но обратил внимание присяжных на сильнейшее моральное давление, которое должен был испытывать неуравновешенный навешенный юноша с сознанием помраченным страшным ударом при аресте. Затем он очень ясно, толково и логично разобрал вопросы о переписанные рукописи о револьвере об украденной сумме денег и доказал, что заранее обдуманного намерения не могло быть и не было. Система его доводов была умна и убедительна. Серизье теперь говорил без пафоса, очень просто, в духе новой школы Анри Робер. От вопроса о заранее обдуманном намерении он перешел к экспертизе и как следует расправился с экспертами отпустив им несколько очень сдержанных похвал явно походивших на насмешку искусно дал понять присяжным что это весьма незначительные врачи отнюдь не ученые, в сущности простые чиновники вдобавок отнёшиеся к делу не слишком добросовестно выяснил что на исследование альвера они потратили не более четверти часа времени конечно время этих князей науки драгоценно но здесь дело идет о человеческой жизни он процитировал что-то из книги настоящего князя науки знаменитого профессора фуко в книге говорилось о крайнем легкомыслии судебных экспертиз и приводились убедительные примеры. Этой цитатой Селезёв всегда пользовался в тех случаях, когда надо было поколебать впечатление от экспертизы. Для обратных случаев он имел цитату из труда другой знаменитости. И наконец, медленно, с расстановкой, проникновенным тоном он напомнил присяжным что для них мнение экспертов совершенно не обязательно. Таков основной принцип всего французского законодательства. Перейдя в область гражданского права, гораздо более ему привычную, Серизье прочел статью 323-ю, прямо предписывающую суду не считаться с экспертизой, если она противоречит внутреннему убеждению судей. Что до уголовного кодекса, то он и не обязан был утверждать это правило, так как оно бесспорным образом вытекает из раздела моральных доказательств. Кроме председателя все слушали его очень внимательно. Речь имела явный и большой успех. Он просто гениален. Изумительная речь. Теперь смягчающие обстоятельства обеспечены, я ручаюсь, восторженно шептала незнакомому соседу графинди Беланкомбр. Да. Без них было бы, разумеется, гораздо хуже, думал Вермандуа, совершенно примерённый защитником, и слова его о пытке существу справедливы. Наш судебный аппарат неизмеримо выше существовавшего до революции, неизмеримо выше и того, который действует в странах фашистской диктатуры. Он опять с неудовольствием вспомнил э неукладывающихся в графу людях, расстрелянных за подмешивание толченого стекла в муку для Красной армии. Суд присяжных как они не тупые, он взглянул на турквимату, бесспорно лучший из всех существующих судов. Но мы по косности нашей ухитрились и его превратить в мертвую бездушную машину, и приблизительно то же самое, можно сказать, о всех наших свободных учреждениях. При своем несовершенстве, при всех своих огромных недостатках они лучшие в мире. Однака беда, великая беда в том, что отлетел от них дух человечности, составлявший главную их силу, что мы потеряли чувство гражданской гордости, что мы слова, декларация прав человека не можем произнести без улыбки, хотя в этой декларации каждое слово правда, обогренная кровью. Беда в том, что наши учреждения разъедены косностью, равнодушием, корыстью, интригой, что мы ухитрились изъять из них духовную сущность. И тем самым их обратили в нелепую и ненужную пантомиму. Люди, создавшие свободные учреждения, не предвидели духов, в котором их создание будет осуществляться поколением, Больше ничем, кроме денег, не или соскучившимся по новому, непривычному и неизмеримо сквернейшим. Говорят, что это новое несвойственно французскому характеру. Если по истечению трагических обстоятельств среди безоружного народа окажется вооруженной многочисленная шайка разбойников, то она с нашим национальным характером считаться не будет или его переделает ему вспомнились слова, которые он цитировал на обеде у конгарова «Еще не конец все же это начало болезней и тут же подумал, что за этот день перешел от большевистских настроений к монархическим, а от монархических к еще каким-то демократическим особого оттенка. В самом деле надо бы лечиться. Но он тотчас себе ответил, что никакое лечение не поможет. Ярлыка своего я, вероятно, никогда не изменю, а взгляды для внутреннего потребления Буду менять часто иногда, как сегодня в пределах нескольких часов. Внезапно он встретился взглядом с графиней де Беланкомбр, которая восторженно ему улыбнулась и свела руки, как бы аплодируя. Было, впрочем, не совсем ясно, кому относятся её восторги к его ли показанию или к речи защитника. Графиня протелеграфировала, что взволнованно до последней крайности и что им надо возможно скорее объединиться. Вермандуа закивал головой в знак того, что понял, непременно. Непременно. Он кончает. Голос Селезье снова повысился. В обдуманных переходах от строго логического анализа к высокому подъему была особенность его таланта все почувствовали, что речь его подходит к концу. Господа присяжные, настало время, когда вы должны протянуть спасительную руку бедному безумцу. Если вы считаете, что все, о чем здесь говорили, было совершено человеком кровожадным, с ожесточенным сердцем если вы считаете что этот двадцатилетний ребенок был недостаточно несчастен тогда выносити ему безжалостный приговор но господа судебную ошибку совершить легко а мертвые с того света не возвращаются нож гильотины движется только в одном направлении эшафот увы означает смерть Я оставляю вам больную и измученную душу. Я вручаю вам Гонзала Альверу плачевную жертву плачевной судьбы. Останетесь ли вы непреклонными. О, если бы я мог избавить вас от раскаяния. Во власти душевной неуверенности прислушайтесь к голосу собственной совести и объявите свое решение. Я исполнил свой долг. Господа, присяжные, исполните же и вы ваш. Мы ждем от вас жизнь или смерть. Слово за вами. Последние слова его были произнесены задыхающимся шепотом, чем и оправдывалась их форма. Селезье тяжело опустился на скамью, измученный и счастливый. В зал естественно не аплодировали, но по выражению лиц, пошедшим к нему током восторга, Да и по собственному ощущению он понимал, что говорил превосходно, что произвел сильное впечатление, что сделал все для спасения несчастного преступника. Матмасил Мартье только протянула к нему руки. Слова были излишни. Вытирая лоб платком, он повернулся к Альвере и сказал ему несколько одобрительных слов. Вот по-прежнему молча смотрел на него мутным взглядом. Прокурор, вполне уверенный в результатах процесса, ограничился лишь весьма кратким возражением, заявил протест против странных намеков по адресу следственных властей и ответил на доводы защитника об отсутствии заранее обдуманного намерения. Серизье тоже сказал Всего несколько слов, зная, что добавить к речи больше нечего. И хотя прокурор говорил об инсинуации, не неспособной задеть французское правосудие, а защитник воскликнул: "Господин прокурор, к чему же такое неточное утверждение, недостойное вас, а для нас оскорбительное тон обо противников?" был весьма любезный, и каждый из них с величайшей похвалой отозвался о таланте другого. Жермандуа смотрел на присяжных. Эрквимадо угрюмо молчит, его не прошибло. Он на цыпочках вышел в тускло освещенную двумя лампочками галерею и наткнулся на графиню де Бьянкомбр, которая умоляла пристава пропустить ее к защитнику. Графиня была в необычайном возбуждении. Увидев Фермандуа, она метнулась к нему и схватила его за руки. Ах, это было изумительно. Я в жизни не слышала такой речи. Я просто потрясена. А вы? Я тоже, дорогая. Нет. Вы не так говорите. Он превзошел сам себя. И не я одна это думаю, около меня дико восторгались люди, которые, наверное, не любят социалистов. Да я с вами согласен, очень хорошая речь. Очень хорошая речь. Не очень хорошая, а изумительная, воскликнула графиня, и очевидно по-своему, объяснив себе умеренность, похвалы добавила. Ваше показания было тоже — Необыкновенная. Как жаль, что вы говорили только четыре минуты, Я смотрела на часы. Вы были совестью суда, и я совершенно уверена, что ваши показания и эта речь спасут ему голову. Я уверена совершенно. Не надеяйтесь, дорогой друг. Нет ни одного шанса из тысяч. Вы ошибаетесь. Я уверена, что вы ошибаетесь. Вы, кажется, большей части дебатов и не слышали. Да, я сначала был заперт в комнате свидетелей, а затем отправился на свежий воздух отдышаться. Это как в кинематографе, когда быстро и бессвязно показывает наиболее завлекательные сцены из фильма, который пойдет только на будущей неделе. А где граф? Он уехал. Обещал прислать за мной автомобиль, но боюсь, что я не дождусь, тогда надеюсь, вы меня довезете. Верх удачи, подумал Вернон и болтать с ней час и еще платить за автомобиль. Я буду счастлив. Она вдруг бросилась к двери. Там показался Серизе. Сейчас бежать. Нет, нельзя, решительно не на что сослаться. Он подошел к адвокату и тоже наговорил ему комплиментов. Это одна из лучших речей, которые я когда-либо в жизни слышал. Полностью вы меня конфузите. Думаете ли вы, что есть надежда? Ни малейшей. Не может быть. Я не верю, сказала графине. Вот вы увидите, что они признают смягчающие обстоятельства. Я непременно хочу быть при объявлении вердикта. Когда по-вашему он будет вынесен? Помилуйте, как же я могу это знать? Но есть ли у нас час времени? думаю, что есть. Во всяком случае, присяжным заказан обед. Если так, то нельзя ли нам втроем пообедать в ресторане? Это, к сожалению, невозможно. Я не могу покинуть здание суда. Мало ли что может быть? — Тогда с вами вдвоем, дорогой друг. Я очень рад, ответил Вермондоа без восторга. Плати за обед и за автомобиль. Но зато приема она у меня тогда не дождется. — Хотите сейчас? Ведь мы завтракали очень рано. Постойте, сказала она, обращаясь к адвокату. А этот несчастный он получит обед. Да, конечно. Нельзя ли что-нибудь для него сделать? Ну, бутылку вина, сладкое что-нибудь. Умоляю вас. Она поспешно вынула из сумки сто франков. Вы все можете, вы здесь царите, я видела. Нельзя ли передать эти деньги ему? Ему нельзя, но тюремному начальству для него можно. У них там есть контина, контина столовая. И я знаю, что кто-то посылал ему туда деньги, сказал Селезье, давая понять, что кто-то это в кое-что сделал для него и я. Я передам деньги. Отлично, благодарю вас. Но если можно, чтобы ему и сегодня сейчас дали чего-нибудь вина или коньякуа, благодарю вас, дорогой друг. Он уже тоже, дорогой друг какое быстрое повышение в чине. Пойдем, пойдем. Но предупреждаю вас, Наскора, я почти ничего есть не буду. Поэтому не надо в Трианон, пойдемте куда-нибудь ближе. Если вы мне дадите немного холодного мяса с салатом и бокал шампанского, я буду вам благодарна навек. У меня расходились нервы. Вот и это освещение, что холодное мясо это хорошо. На ещё шампанским ее поить, подумал Вермондо. Впрочем, благодушно. Ему самому хотелось поесть и выпить. Вы знаете, я в суде, кажется, сто лет не бывало. И все себе представляла по воскресению Толстого. Вы помните? Ну кто же этого не помнит? Однако это карикатура, не правда ли, дорогой друг? Я не нахожу Но, как вы знаете, я чужд христианским настроением. кроме того, Толстой пошел по линии наименьшего сопротивления, положив в основу своего романа случай судебной ошибки. Ведь судебная ошибка все же не общее правило ваших учреждений. И наконец, меня всегда угнетали гуманные клише, даже толстовские, сказал Вермандуа и пожалела сказанному в гуманных клише, кроме Толстого, мог быть сегодня признан виновным и Сиризе, да и он сам. Я догадываюсь, что вы относитесь к суду вообще иронически. Совершенно напрасно, возразил адвокат, прикрывая улыбкой легкое раздражение. Ему не понравился тон Вермандо извините меня иронизировать очень легко и смешные стороны можно найти в чем угодно Гуманное клише вам не нравится, но кары тоже вам не нравятся чего же вы хотите думаю что в гуманности надо знать меру господа скептики а равно и крайние гуманисты отрицающие право судить и карать Пока ничего лучшего вместо наших учреждений вместо суда присяжных и уголовного кодекса не изобрели. И пока они ничего лучшего не изобретут, мы вправе не очень считаться с их насмешливо враждебным отношением к суду и к адвокатуре. Я принципиальный противник смертной казни, но я не нахожу, что убийц надо отпускать на свободу или помещать в больницу, если, разумеется, они в самом деле не душевнобольные. Ах, не говорите этого, ради Бога, сказала графиня. Вот мы сейчас пойдем в ресторан, будем пить шампанское, а этого несчастного отведут в камеру, где он будет месяц или два ждать казни. Нет, нет, я этому не верю. Я просто не могу, не могу этому поверить после вашей речи, после вашего показания. Положив глаза, она поднесла к вискам ладони. Вдруг у нее на глазах выступили слезы. Она еще хотела что-то сказать и заплакала. Вермандос осмотрел на нее с удивлением. Да, она очень добра, и в сущности я совершенно напрасно над ней потешаюсь. Извините меня, я дура, с трудом выговорила графине, но я все воспринимаю музыкально, и это тоже И здесь очень страшная правда? Я уверен, вы понимаете. Вот эти тусклые лампы. Должно быть, и у Альверы в камере такой странный свет. Серизес смущенно отошел, тоже очень удивленный. Он ничего музыкально не воспринимал, однако и ему стало страшно. Удовлетворение от блестящей речи у него сразу исчезло. Он подумал о том, что теперь мог переживать Альвера. Надо подойти к нему и сказать что-нибудь слова ободрения. Но какие слова? Язык не повернется. Да, хуже всего эти часы ожидания приговора. Нелегко было вообще говорить с человеком, которого он только что публично называл на все лады полу идиота мы полуумным правда я его предупредил что это говорится для присяжных но еще тягостнее было то что слова ободрения могли звучать лишь крайне фальшиво ни малейшей надежды на спасение головы преступника у него не было Серизе не сомневался что Альвера притворяется сумасшедшим Еще вчера он беседовал со мной довольно разумно мысль о том, что в человеке может в один день произойти важная перемена, была чужда адвокату. Он изобразил на лице бодрую улыбку и быстро прошел к подсудимому.